Глава десятая Я не успел еще выйти из парка, как зазвонил телефон, который я после разговора с Вольфом положил в карман. В окошке светилась мягким светом надпись Виталий Павлович. Надо найти как можно поменять названия, присвоенные внесенным в память номерам, пробормотал я и поднес трубку к уху. Да, говори. Ты где? Прозвучал голос деда, который даже не удивился тому, что не стал спрашивать, кто звонит. Хотя о чем это я? У него же такая же труба с такими же функциями. Но сама постановка вопроса... Я посмотрел на часы. Нет, я не опаздываю. До назначенного времени еще 20 минут остается. Этого более чем достаточно, чтобы перейти дорогу и войти в здание банка, которое расположено как раз напротив парка. Я уже подъехал и скоро буду на месте. Кстати, где тебе искать? Я вышел из парка. На меня с недоумением принялись оглядываться люди. Похоже, многие думали, что я говорю сам с собой. Но когда они смогли рассмотреть трубку в поднятой куху руке, то их удивление пополам с любопытством становилось еще острее. «Офис номер 316 на третьем этаже. Костя, не опаздывай!» «Так я и не...» В трубке послышались гудки отбоя. С не меньшим удивлением, чем проходящая мимо дамочка, которая только что шею не вывернула, разглядывая трубку, я посмотрел на экран. «Это что сейчас было?» Покачав головой, я сунул трубку в карман, перешел дорогу и уже подходил к двери банка, Как снова раздался вызов. Вытащил трубку. Звонил дед. «Костя, ты где?» прозвучало в трубке. «Да я уже практически в банк зашел и я не опаздываю. Ты позвонил, чтобы уточнить, на какой именно ступеньке крыльца я стою?» На меня стали оглядываться еще интенсивнее, чем до этого, и я стал говорить тише. «Просто немного успокойся. Надеюсь, это сделать несложно?» спокойно ответил дед. «Мне несложно, но я не понимаю, к чему такая спешка. Что вообще происходит? В трубке послышались гудки. «Да ну нахер!» Быстро сунув телефон в карман, я взбежал по лестнице, быстро пересек холл и уже по лестнице в самом банке начал подниматься практически бегом. Коридор третьего этажа был пустынен. Посмотрев на номер, ближайшие ко мне двери, я сообразил, что нужный мне 316-й офис расположен практически в конце коридора. Определившись с направлением, я быстро пошел в нужную сторону, и тут снова раздался звонок. «Да?» «Костя, я могу узнать, на каком этапе ты находишься!» Я в это время остановился как раз напротив двери, номер которой гласил о том, что я на месте. Рванув дверь на себя, я зашел в офис, продолжая говорить в трубку. Ты что, надо мной издеваешься? После этого я отключился и посмотрел на деда, который положил свою трубу на стол и немного смутился. Какого демона ты творишь? Я уже начал подозревать, что опять что-то произошло. Прости, не смог удержаться. Весьма занятная вещь оказалась. И дед указал на трубку. К тому же мне нравится реакция Хромцова каждый раз, когда я начинаю звонить тебе, в то время, как ты куда-то идешь. Сам банкир при этом кашлянул, как бы призывая Кернов задуматься над тем, что они не одни. «Ты заболел?» — дед повернулся к нему. «Что-то ты в последнее время частенько недомогаешь. Может быть, мне пора уже сменить банковского управляющего?» В голосе деда теперь явственно прослеживался сарказм. «Нет, с чего вы взяли, Виталий Павлович, что я недомогаю?» Храмцов начал суетливо перекладывать бумажки. Видимо, перспектива перестать быть банкиром довольно состоятельного клана его категорически не устраивала. С того, что ты стал много чего забывать в последнее время. Дед нахмурился, и теперь в его голосе звучала сталь: Например, ты забыл, сколько мне лет, что люди смертны, что было бы с моей семьей и с кланом, если бы я умер? У вас нет официального наследника. В этом случае клан бы все равно погиб, буркнул Храмцов. Клан, возможно. «Но если ты наконец вспомнишь, что у меня составлено завещание, и что даже при самом плохом раскладе моя семья не останется на улице...» Дед хлопнул по столу ладонью. Храмцов вздрогнул и беспомощно посмотрел на меня. «Я же лишь пожал плечами. Разбираться с проштрафившимся сотрудником – это дело деда, и ко мне никакого касательства не имеет. Так что терпи и внимай с благоговением на лице, если, конечно, хочешь продолжать работать в этом довольно шикарном кабинете». «Почему ты сразу не сказал мне, что возможен двойной контроль счетов?» «Но вы не спрашивали», — пролепетал Храмцов. «Объясни мне, Храмцов, ты зачем сейчас сам себя закапываешь?» Дед откинулся на спинку кресла. «Ты что, клинический идиот?» «В общем так, мне нравится этот банк, и условия, которые он предлагает, полностью меня устраивают. Но, Храмцов, еще одна забывчивость с твоей стороны, я, пожалуй, сменю не только банкира, но и сам банк». Тем более, что Вольф давно мне намекал на еще более выгодные условия. «Я все понял, Виталий Павлович, этого никогда больше не повторится». Очень быстро проговорил Хромцов и подвинул деду небольшую стопку документов. «Я уже все приготовил. Вам обоим нужно только поставить подписи на каждой странице доверенности и двойного контроля счетов, а также на последней странице зафиксировать подлинность своей личности». «Секунду». Дед поднял трубку и принялся набирать номер по памяти. Немного подождав, он быстро проговорил. «Слава, ты проверил документы банка для контроля счетов?» «Прекрасно. Ты заслужил премию». И дед нажал отбой и снова повернулся к Храмцову, который действительно искоса посматривал на трубку, при этом так стараясь не показывать заинтересованности, что становилось просто смешно. «Мой юрист все проверил, и каждый лист скрепил своей подписью с идентификацией личности. Надеюсь, каждая такая подпись на месте». И нам не нужно с Костей терять время, чтобы проверять, что же вы там наисправляли. Ваша паранойя, Виталий Павлович, уже начинает переходить грань истинного безумия. Поджав губы, заявил идиот, чья карьера висела на нитке, которая с каждым его вздохом истончалась. Это моя паранойя, и только мне решать, как именно иметь с ней дело. Дед прищурился. И да, в последнее время я поймал себя на мысли, что даже на Назара Борисовича начинаю посматривать с подозрением». В случае же с банком и без паранойи надо держать ухо востро, чтобы тебя без трусов не оставили. Нет, я все понимаю, ничего личного. Это всего лишь бизнес. Вот только я не хочу, чтобы этот бизнес процветал за счет моего клана, который вкладывает просто гигантские усилия в то, чтобы постоянно оставаться в профиците. Так что с моей стороны тоже нет ничего личного, и даже паранойя здесь ни при чем. Так подписи юриста на месте? Да, на месте, можете сами убедиться. Хромцов поджал губы. Но надо же, святая невинность обиделся на недоверие клиента. Дед тем временем принялся листать документы и после тщательной проверки подписи юриста ставить под ней свою. После этого протягивал подписанный экземпляр мне. Очень скоро с формальностями было покончено. Ну вот и все. Хромцов забрал один из экземпляров себе. «Поздравляю, Константин Витальевич. Теперь в случае, если Виталий Павлович снова внезапно решит отдохнуть...» Коллизии подобной произошедшей у вас не возникнет. В таком случае не будем вас больше задерживать. Дед встал, забрал наши экземпляры, сунул трубку в карман пальто и кивнул на дверь. Я сразу же понял, что от меня требуется и быстро вышел из кабинета. Носиться по лестницам дед не захотел, и на первый этаж мы спустились на лифте. До лифта дошли молча, но вот уже находясь в кабине я заговорил. Сегодня у меня была встреча с Подоровым, все еще по тому странному делу в поезде. «Надеюсь, когда-нибудь они сумеют выйти хотя бы на исполнителей», — дед покачал головой. «Это ни к чему не приведет. Все исполнители мертвы. Тот, кто за этим стоит, подчищает за собой хвосты», — ответил я. «Вот только в последнее время я стал практически кровно заинтересован в раскрытии этого дела. Иначе вполне так может случиться, что они все таки доберутся до Вольфа. А он стал мне весьма дорог, хотя бы как источник моего дохода, не говоря уже о том, что мне будет как-то не по себе, если два ребенка останутся сиротами». Это все, безусловно, интересно, но что ты все-таки хотел у меня узнать? Не просто же так ты Подорово упомянул. Дед смотрел на меня с интересом. Понимаешь, практически в каждом эпизоде этого дела используются наши телепорты, но Подоров никак не может не думать об этом, но и провести простую проверку также не в состоянии. Его просто никто не пустил бы копать дальше, потому что у военных почему-то напрочь отсутствует чувство юмора, и они не сочтут присутствие тайной канцелярии у себя на территории чьей-то глупой шуткой. «Так, а я что могу сделать?» Дед удивленно моргнул. «Ты можешь обратиться напрямую к императору и инициировать проверку складов с телепортами». Мы уже подошли к дверям выхода, когда дед, наконец, ответил. «Хорошо, я попробую. Не обещаю, что у меня непременно получится, но я попробую. Михаил очень сложный человек, но он отличается больше, чем положено императору порядочностью. Может быть, это и плохо. Не будь он настолько благороден...» Эта нечисть и не расплодилась, а если бы расплодилась, то головы поднять не могла бы без боязни ее лишиться. Мы вышли на улицу. Состоянки тут же вырулила и остановилась прямо напротив входа в банк машина деда. «Ты домой?» – спросил он у меня. «Нет, мне нужно кое-какие бумаги Вольфу отвезти, а то Юрка точно найдет способ меня убить. Это будет чертовски обидно, учитывая, сколько раз я спасал ему жизнь». И я, кивнув ему, направился к своей машине. Что же, на данном этапе я сделал все, что мог. Теперь нужно было только ждать, да почаще навещать мою рыжую подружку. С этими мыслями я доехал до офисного центра, в котором клан в свое время приобрел целую секцию для наших юристов. Мне всего-то и нужно было это войти внутрь, забрать договор и уехать радовать Вольфа. Казалось бы, что может быть проще. Быстро найдя ту секцию, которая принадлежала кернам, я зашел внутрь. Восемь кабинетов были объединены одной приемной за столом которой сидела хорошенькая куколка, судя по всему, являющаяся секретаршей. Правда, если судить по ее стерильному столу, на котором кроме нескольких телефонов и записной книжки ничего не было, функции ее были чисто декоративными. Девушка должна была радовать глаз, ожидающих встречи мужчин, и отвечать на звонки, время от времени переводя их в кабинеты своих многочисленных шефов, а вот всеми бумагами юриста занимались самостоятельно. В каком кабинете Николай Волков расположился – Спросил я отрывисто, подходя к столу. «Николай Викторович сейчас занят?» Девушка одарила меня служебной улыбкой. «Я не спрашиваю о том, занят он или нет, я спрашиваю, в каком кабинете он работает. Все эти бесконечные, вроде бы маленькие, но слишком уж частые задержки в пути приведут в итоге к тому, что я доеду с бумагами для Вольфа где-нибудь в середине весны». Но я ответила, «Николай Викторович...» Из кармана раздался звонок, и я, негромко выругавшись, посмотрел на экран, после чего выругался более изощреннее. Я посмотрел на девицу и, прежде чем ответить, обратился к ней. Это был неправильный ответ. Пока я разговариваю, постарайся подумать получше. Вот чем отличаются такие вот куколки от настоящих профессионалов своего дела, как, например, секретарь директора завода, на котором так неловко отдал концы сука Сорокин. Та, в отличие от этой, прекрасно знала, кто я. Мне не нужно было ей представляться. Она отлично знала, как выглядит каждый из кернов, и это я еще не знаю всех ее добродетелей. Девушка испуганно смотрела на меня, а телефон продолжал звонить. Наконец я отвел от нее взгляд. Нажав на кнопку приема, я вынужден был тотчас отвести руку от уха, чтобы меня не контузило летящими из нее воплями. Ну надо же! Я думал, ты снова трубку где-то в машине бросил, ядовито сказал Вольф. «А ты все таки решил удостоить меня разговором? Или мне просто повезло, и ты успел вернуться из тех злачных мест, по которым сейчас шляешься в машину, и теперь можешь спокойно убедить меня, что воспользовался дружеским советом, и телефон всегда при тебе?» «Можешь не верить, но трубка действительно всегда со мной. Вот только я успел восемь раз пожалеть, что не послал тебя вместе с трубкой подальше. У меня вообще складывается впечатление, что я прекрасно жил до того момента, как тебе не взбрело в голову заняться производством», – рявкнул я в трубку. «Тащи договор, кретин!» «Я не собираюсь ждать тебя вечно!» буркнул в ответ Вольф и отключился. «Вот же козел! Я сунул трубку в карман с такой силой, что чуть его не порвал. «Где Волков?» — прорычал я, обращаясь к девушке. «А это что, правда, такой телефон?» Она не сводила с меня восторженного взгляда. «И как он звонит? За счет чего?» Девушка вышла из-за стола. «Это правда, что его придумали Вольф и Керн? Но если Вольф вам звонил, значит, вы Константин Керн?» «Ой!» И она приложила ладони к горящим щекам. «Гениально, ты просто гений дедукции, браво!» Я пару раз хлопнул в ладони. «А я сегодня весь из себя керн получу ответ на очень простой вопрос. Господин Вольф, который сейчас звонил и стал причиной твоего восторженного ступора и приступа гениальности, получит наш договор, или так и останется без него, и подобные трубки поступят в магазины с огромным опозданием?» Девушка продолжала смотреть на меня с восторгом, прижав руки к щекам. «Что вы только что сказали?» Она выпорхнула из-за стола. «Неважно. Вы присядьте. Давайте я вас чаем напою». Девица просто не знала, что со мной делать и как угодить. «Мне не нужен чай. Мне нужен Волков и мой договор». «Константин Витальевич?» Наши вопли, похоже, расслышали сидящие в кабинетах люди, и Волков выскочил из одного из них, держа в руках папку с документами. «Вот ваш договор. Что же вы не предупредили, что приедете? Я бы вас встретил прямо у входа». «Чтобы свое украшение приемное мне не показывать, я схватил папку». Мой вам совет, увольте ее пока еще не поздно. Но Константин Витальевич... Но я уже не слушал его, а быстрыми шагами вышел из приемной. Похоже, Вольф излучает настолько зловредные флюиды, что это передается магическим образом ко всему, что тем или иным способом связано с производством. Я сел в машину и швырнул договор, который так и не прочитал на сиденье. Мне однозначно нужен посредник между мной, производством и всем остальным миром, причем он нужен мне вот прямо сейчас. Да и ко всему прочему, этот посредник должен уметь за себя постоять. Поехать у моего тезки инженера все-таки увезти секретаря? Ну а что, как керн, я же могу ее по производственной необходимости на другое место работы перевести. Несколько минут я довольно серьезно обдумывал эту, как мне показалось, гениальную мысль, но потом неохотно ее оставил. Нет, я не могу так поступить. и вовсе не из человеколюбия, а потому что самого себя жалко. Ведь вместо помощи я вполне могу получить рвотный корень в кофе, «А оно мне надо?» Я задумчиво постукивал пальцами по рулю. Просидел я так пять минут, которые в тот момент показались мне целой вечностью. А ведь я знаю подходящую кандидатуру. Ну как подходящую? Ладно, выгнать никогда не поздно. И я, решительно вывернув руль, рванул в хорошо известном мне направлении.